Глава девятая. Сдается квартира. Выйдя из метро, они пошли по верхней Красносельской улице, потом свернули влево и наткнулись на нужный им дом. Он стоял торцом к улице, ничем не примечательный восьмиэтажный дом с четырьмя подъездами. «Ну что, действуем по плану?» — Еще раз спросил Стас. «Попробуем», — неуверенно отозвался Петька. Эх, Муську бы сюда сейчас, вздохнула Даша. Она бы пошла туда, всех загипнотизировала и дело с концом. Не хочет Муська никого гипнотизировать, у нее принципы, сказал Денис. Что и трудно было этого профессора загипнотизировать. Так нет, ни за что, хоть тресни. Не желаю, говорит, свой дар зря расходовать на всяких мерзавцев. Может, она и права. Заметил Стас. «Но так или иначе, а ее здесь нет. Значит, будем действовать сами. Идем, Даша». Он взял Дашу за руку. «А вы ждите тут. К подъезду не подходите. А то видите, там старушинцы сидят». «Тогда лучше я одна пойду», — вызвалась Даша. «Заговорю со старушками, отвлеку их. А ты тем временем незаметно войдешь в подъезд. Так лучше будет». «Правильно», — поддержал Дашу Петька. Даша не спеша направилась к старушкам. «Здравствуйте!» Весело приветствовала она старух. Их было трое. Две не ответили, только осмерили Дашу косыми взглядами. А третья приветливо сказала. «Здравствуй, ты к кому?» «Да выходит, что к вам». «Ко мне?» Удивилась приветливая. «Нет, ко всем!» «Вы не знаете, где тут живет Слава Жеребкин?» Сама не зная, почему брякнула Даша. Какой слава, насторожилась одна из старушек. Жеребкин, неуверенно повторила Даша, чувствуя себя полной дурой. Погоди, милая, это какой такой Жеребкин? Уж не из Наныли? Нет, что вы, это однофамилец. Знаю, знаю, сказала приветливая. Только он не Жеребкин, а Жеребков. Тут он и живет, на третьем этаже, но его дома нет. «А я подожду», — обрадовалась Даша. «Можно мне тут сесть?» «Садись, милая, садись». «Ой, а вы что, на ной увлекаетесь?» Завела на разговор, краем глаза наблюдая за Стасом, который ждал, стоя за деревом. «Я лично очень даже увлекаюсь», — сказала одна бабушка. «Еще бы не увлекаться!» Такие мальчишки! Огонь! Только мне этот Славата, Жребкин, не очень нравится. Я больше Володечку Политова люблю. Красивенький такой, курносенький. Даша чуть не умерла со смеху, но сдержалась. Вот так бабки! А по мне, вступила в разговор другая, до сих пор молчавшая, Володя Левкин лучше всех. Ну вы даете? Восхитилась Даша. Вы что, их всех знаете? А чего же нам не знать? Обиделась приветливая. Мы чай тоже люди, телевидение смотрим. А если кто молодой и красивый, нам тоже приятно. Даша едва уже сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Она и вообразить себе не могла, что у наны могут быть такие старые фанатки. Ой, милая! «А ты часом не слыхала или в газете, может, читала? Чем таким Володя Левкин болеет? Он как кепочку надел, так еще интереснее стал? Нет, я ничего не знаю. Жаль. Хороший парень, молоденький, а болеет». За этим волнующим разговором старушки не заметили, как в подъезд вошел Стас. Даша боялась, как бы не вернулся раньше времени слава жеребков. «Бывают же такие совпадения!» Стас должен был выяснить, на каком этаже находится квартира восемь, какая там дверь, куда выходят окна, словом, провести рекогностировку. И вдруг из подъезда вышли двое мужчин, довольно обшарпанного вида, и двинулись по направлению к улице. За ними вылетел Стас и, сломя голову, бросился вслед. Вот он обогнал их и скрылся за углом, где поджидали Петька и Денис. «Они! Это они!» сообразила Даша. «Ладно, бабушки, извините, не буду я ждать. Передумала». Однако старушки, увлеченные беседой о группе Нана, почти не обратили на нее внимания. Даша припустилась бегом, но за углом ее дожидался только Денис. «Это они?» выдохнула она. «Они». Стас с Петькой пошли за ними, а меня не взяли. «Куда они пошли? К метро?» «Да, в ту сторону». «Бежим!» «Нет, нельзя! Денис, скорее, мы же можем тоже пригодиться! Внимание будем отвлекать!» «Думаешь? Уверенно бежим!» Они кинулись в сторону метро и вскоре заметили тех мужчин, бодро шагавших в троллейбусной остановке. А за ними, держась чуть подаль, двигались Стас и Петька. «Притормози!» — скомандовала Даша, и Денис замедлил бег. «Смотри, троллейбуса ждут, это хорошо!» прошептал Денис. «А то если бы поймали тачку, пиши, пропала». «Мы тоже сядем в троллейбус», сказала Даша. «Только ты не очень тасуйся им на глаза». «Зачем они мне сдались? У меня такая девочка. Я только ею буду интересоваться». Почему-то Даша покраснела и кокетливо повела плечом. Денис рассмеялся. «Ты чего?» насторожилась Даша. «Ничего, просто так». «А ты не сомневайся, ты правда красивая!» «Слушай, Денис, надень мою кепку!» «Зачем?» «Ты рыжий, это бросается в глаза!» «Рыжий в красной девчоночей кепке еще больше будет бросаться в глаза!» Но тут подкатил троллейбус номер 14. Мужчины влезли в него, за ними Стас и Петька, а Даша с Денисом вошли через переднюю дверь. Народу в троллейбусе было довольно много, Мужчины, однако, успели занять места и теперь сидели. Стас навис над ними, держась за верхний поручень, а Петька оттирался рядом. «А нам далеко?» — спросил Паша. «Порядочно», — отвечал Витёк. «Да ВВЦ». «Это чего?» «Бывшая ВДНХ. Выставка, что ли?» «Ага, понятно». И они надолго замолчали. Но зато теперь Стас был спокоен. «Да ВДНХ никуда они не денутся». И тут он заметил впереди Дашу с Денисом. Они стояли, и вид у них был, как у влюбленной парочки. Стас покосился на Петьку. Тот явно тоже их заметил, и был мрачнее тучи. Дурачок! С жалостью подумал Стас. Неужели не понимает, что они просто играют? А Петька решил, что застал Лаврю врасплох. Она думает, что ее никто не видит. И теперь ему окончательно стало ясно, что Денис... «Не годится в друзья». Все его мысли отражались на лице. Стас, наконец, сжалился над ним. «Петь!» «Гляди, как потрясно они изображают парочку!» «Высший класс!» «Прима-экстра!» «Что? Ты, небось, думаешь, что у них роман?» «Ничего подобного! Это театр!» «С чего ты взял?» «И вообще!» «Что я Дарью не знаю?» «Ей на этого Дениса плевать!» «Считаешь?» «Зуб даю!» «Рассмеялся Стас. «Он, конечно, к ней неровно дышит, но она...» «Нет, будь спок!» Петька с благодарностью взглянул на старшего друга, а Стас был предельно умилен собственной чуткостью. Мужчины все время молчали и так же молча поднялись, когда пришло время выходить. Стас и Петька вышли за ними. Даша с Денисом не сразу увидели их маневр и чуть было не уехали дальше» но в последний момент все-таки успели выскочить. К ним подбежали Дашка и Денис. «А никуда?» — спросила Даша. «На выставку». «Не бойтесь, не уйдут», — успокоил их Стас. «Вы вот что, бегите скорее и опередите их. Мы пойдем сзади, а вы старайтесь держаться впереди». «Понял», — сказал Денис, и они припустились бегом. Они с Дашей первыми оказались на территории выставки и из-за киоска наблюдали за Пашей и Витьком. Питёк держался довольно уверенно, а Паша, по-видимому, был тот первый раз. «Может, сперва по пивку?» — неуверенно предложил он. «Время-то еще есть навалом. Пить очень хочется». «Давай, но только по одной, а то с пьяным клиентом они и говорить не пожелают». Он подошел к киоску, за которым прятались Дениса Даша. «Девушка, две бутылки пива, по пол-литра». «А вам какого? У нас выбор» темного или светлого? Хотите Балтику? Очень хорошее пиво. Нам какое получше да подешевле? Тогда точно, берите Балтику». Черт, раньше пива не достанешь, а теперь от выбора спятить можно», — проворчал Витёк, поднося к рту открытую бутылку. «Ах, хорошо, классное пиво». «Да, хорошее», — угрюмо подтвердил Паша. «Может, еще по одной, а?» Нет, Паша, потом. Дело сделаем, и тогда уже торвемся. Купим пивка, водяры, жратвы всякой красивой, и завалимся к Зинке. Ой, Витя, не нравится Зинке, что мы к ней приехали. Ух, не нравится. Ничего, потерпит. Куда денется? А как Кузьмич дело сделает? Так вернемся домой. Чего нам тогда бояться? Идем, что ли? Погоди, Витя, а этот... Кузьмич, он сам... Да ты что? Тут цепочка длинная. Пока до исполнителя дойдет, Кузьмич только связной. Фью, и когда же это будет? Когда домой вернуться сможем? Думаю, недельки через две. Не раньше. Пока дело сделают, пока все угомонится, пока до наших дойдет. Две недельки, а то и три. Ведь, а может, хату какую-никакую снимем? А то Зинка просто волком смотрит. Как бы беды не было. Хату, говоришь, снять? А что? Хорошее дело мне нравится. Думаешь, мне самому у этой шалавы жить охота? Была нормальная баба, а сейчас совсем скорвилась. Ну ее. Сейчас переговорим с Кузьмичем и позвоним кое-кому. Насчет хаты узнаем. Ведь давай сами. Чего? Хату найдем. Ну, через газету там или как. Лучше, чтоб никто не знал. «Где мы? Так надежнее». «Молоток, Паша, соображаешь? Трусость она тоже вещь полезная. Ну, хватит языком молоть, пошли». «Да», — подумал Стас, — «нельзя их упустить. И за мячом тоже последить надо, вдруг удастся цепочку размотать». Стас схватил за руку Петьку. «Давай забежим вперед и пойдем им навстречу». Понял, кивнул Петька. Они разбежались в разные стороны, потом сошлись вместе и не спеша двинулись навстречу Витей и Паше. «Эй, пацаны!» — крикнул друг Паша. «Вы нам?» — вежливо осведомился Стас. «Ну да, не знаете часом, который тут поверьён машиностроение?» «Я не знаю», — выпалил Петька. «Если я не ошибаюсь, это вон тот со стеклянным куполом», — показал Стас. «Но я все таки не ручаюсь». «Ага, я вспомнил, с куполом, точно!» — сказал Витек, и они разошлись. «Здорово!» — сказал Петька. «Теперь мы знаем, куда они идут». «А где Лавря? «Вон, красную кепку, видишь?» «Ага, пошли!» Даша с Денисом ловкими перебежками по боковым дорожкам то и дело оказывались впереди Паши и Вити. Те не обращали на них ни малейшего внимания. Но вот, наконец, и павильон машиностроения. «Вон он, Кузьмич!» — тихо сказал Витя своему спутнику. У стены павильона стоял мужичок с ноготок. При виде приятеля он едва заметно взмахнул рукой и медленно побрел по дорожке вдоль павильона. Витя с Пашей двинулись за ним, а Стас и Петька чуть подстали. «Он их куда-то ведет. Какое-нибудь укромное место!» — догадался Петька. «Но нам за ними нельзя!» «Да, мы уже можем вызвать подозрения», — и Стас платком, как было условлено. Даша с Денисом пропустили дружков вперед и пошли за ними, держась на почтительном расстоянии. Они шли по дорожкам мимо ввершавших заброшенных павильонов, в которых, однако, размещались какие-то фирмы, в основном торговые, и почему-то чуть ли не на всех постройках красовалась яркая надпись «Мед». «Даш!» А почему тут везде медом торгуют? Понятия не имею. Наверное, чтоб жизнь медом казалась. А вообще тут идеальное место для всяких преступлений. Столько заброшенных зданий. Между тем они очутились в той самой части территории, где народу было совсем мало. Плохо. Мы в глаза бросаемся, — заметил Денис. Кузьмич свернул на боковую дорожку. Потом, пройдя еще немного вдоль пруда, вдруг резко взял влево где стоял раскуроченный до остова трейлер, а за ними разросся дикий кустарник. Неподалеку находился деревянный, нежилой с виду дом, похожий на деревенский, с грязными окнами и маленьким палисадником. Вот в этот палисадник и привел приятелей Кузьмич. Там стояли полуразвалившиеся деревянные столы, две лавки. «Седайте, — Седайте, друзья", сказал Кузьмич, — тут нас никто не увидит а следовательно и не услышит. Место проверенное. Служащим сюда ходить незачем, а гуляющим не захочется. А если парочка какая забредет? Охота парочки в таком свинюшнике время проводить. Нет, дело верное. Не первый раз уже пользуюсь, заверил их Кузьмич. Но он не знал, что в кустах рядом засели Даша и Денис. Ну что, выкладывайте, Кузьмич. Ты как-то говорил, что словом, надо замочить одного типа. А сами не справляетесь? Нет, нам надо, чтоб все было чисто. Мы в такую передрягу попали, что у нас один только выход. Ну, коли надо, значит надо. Все в наших руках. Но это дело не дешевое. У вас как насчет бабок наберем. Ты скажи, сколько? Так это, смотря за кого. «За одного и двух кусков хватит, а за другого и десяти мало». «Зелеными?» — спросил Паша. Кузьмич смерил его презрительным взглядом. «У нас счет на деревянные давно не идет. Итак, кого заказываете?» «Профессора». «Кого?» «Профессора. Знаешь такого?» «Слыхал что-то?» «Только я про эти клички знать ничего не хочу. Мне это без надобности». «Имя, фамилию, отчество. Желательно адрес». «Московского адреса не знаем. А зовут...» Витя прошептал имя, отчество и фамилию прямо на ухо Кузьмичу. «Хорошо. Я все понял. Ответ дам завтра. У вас телефон есть?» «Есть, но... Короче, звонить туда можно?» «Можно. Нехотя согласился Витя. А когда, чтоб мы дома были?» От четырех до пяти. — Утра? испугался Паша. — Вить, он у тебя что, недоразвитый? — ехидно поинтересовался Кузьмич. — Да ладно, не обращай внимания. — Все, я пошел. Ждите звонка. И не рассусоливайте, когда позвоню. Скажу так. — Да, согласен на центр. Это будет значить две штуки. Если согласен на окраину — пять. А если согласен на Подмосковье, десять кусков, поняли? Чего ж тут не понять, хмыкнул Витя. И когда можно рассчитывать? Недели через две, не раньше. И, кстати, если мы возьмем дело, понадобится аванс. Сколько? В зависимости от категории. Я скажу, задаток такой-то. Все, ребята, я пошел. Вы минут через десять, не раньше. Ладно, до скорого. Кузьмич больше ничего не сказал и быстро пошел прочь. Даша успела заметить, как за ним устремился невесть, откуда взявшийся Петька. — Да, — проговорил немного погодя Паша, — хреновые наши дела. Неизвестно, кто кого раньше ухлопает. — Не вешай нос, Паша. Кузьмич — надежный мужик. А если даже придется отвлечь ему десяток кусков, то на такое дело не жалко. Ты прав, Паша, квартирку надо подыскать. Первым делом. А то как бы Зинка и вправду не напакостила. Ну что, двинули? Прошло десять минут. Восемь. Это уже без разницы. Пошли посидим где-нибудь, похаваем. Пивка еще пропустим. Душа горит. Они поднялись и побрели вдоль пруда. Что будем делать? Спросила Даша. Пойдем за ними. Пивную? Даш, у меня идея. Надо им квартиру найти. Тогда они от нас не уйдут это было бы здорово, но где ее найдешь пошли проследим все ж где они осядут они выбрались из укрытия и тут же наткнулись на стаса вот где вы а я вас потерял узнали что нибудь еще сколько куда они «В ресторан наверное хотят поесть и пиво выпить сообщила даша я кстати тоже пить хочу, а петь как где он пошел за этим недомерком, а ты Он так быстро сиганул за ним, что мне уже глупо было бросаться в догонку. Паша с Витей зашли в один из многочисленных летних ресторанов на территории ВВЦ. «Боюсь, они тут долго просидят», — вздохнул Стас. «Пошли тоже посидим, попьем чего-нибудь». «А я мороженого хочу», — заявила Даша. «Будет тебе мороженое», — улыбнулся Стас. «И воды, холодной!» «Денис, а ты будешь мороженое?» «Буду, только чур мы скинемся!» «Конечно!» — закричала Даша. «У меня тоже деньги есть!» «С девчонок не берем!» — разом сказали Денис и Стас. Они сели под зонтиком неподалеку от ресторана, где обедали Витя с Пашей. Наслаждаясь мороженым и ледяной кока-колой, Даша с Денисом рассказали Стасу все, что им удалось узнать. «Меня одно очень удивляет!» — признался Денис. «Почему он сказал, что не знает адреса профессора?» «Даже я знаю, где он сейчас находится. Это действительно странно. А может, ты знаешь, а они нет? Разве такое невозможно?» «Конечно нет. Абсолютно невозможно. Там этого профессора каждая собака в округе знает. Каждая. Буквально. А может, эти киллеры убивают только здесь, в городе? А московский адрес профессора им не известен? предположил Стас. «Что за ерунда?» — воскликнула Даша. «Если они такие бабки берут за убийство, то, наверное, выезжают куда надо». «Не скажи. Очень может быть, что в деревне укокушать профессора гораздо труднее, чем в Москве. Сколько тут народу и сколько в деревне? Сравни. Там каждый новый человек как на ладони», — возразил Стас. «Да, похоже, братишка, ты прав. Да, Стасик, вот по нам квартиру им найти». «Представляешь, как было бы здорово!» «Да, это была бы фа но легко сказать!» «Петька наверняка что-нибудь удумал бы, но когда еще мы с ним встретимся?» «Он может за этим Кузьмичом долго таскаться!» И словно в ответ на ее слова перед ними вырос Петька, собственной персоной. «Вот вы где!» «Насилу нашел!» «Ну ты даешь!» «Настоящий сыщик!» Обрадовалась Даша. «Как ты нас обнаружил?» «Дедукция, с интуицией. Гремучая смесь!» — засмеялся Стас. «А Дарья вот только что толковала. Нам бы Петьку сюда!» Петька с благодарностью взглянул на Дашу. «А где эти?» — спросил он. «Обедают. Вон там. Мороженого хочешь?» — спросил Стас. «Хочу!» «А где этот коротышка?» «Не знаю. Он испарился». «Как? Где?» Я его до метро довел. Обрадовался, что он без машины думал... «До дома доведу». И вдруг он как сквозь землю провалился. Буквально. Был и нету. «Ты, наверное, отвлекся», — предположила Даша. «Нифига я не отвлекался. Просто я не мог держать его за шиворот, а он...» «Ну, словом, упустил я его», — мужественно признался Петька. «А какие ваши успехи?» Ему быстро рассказали все новости. Услухав про квартиру, Петька задумался... Есть вообще-то одна идея. Надо только позвонить. Какая идея? Кому позвонить? Вероники? Э -э, Вероники Леопольдовне, помните? Она в одном подъезде с моими бабками живет. Это редакторша, детективная, вспомнил Стас. Ну да, она такая клевая тетка, обязательно что-нибудь придумает. И ты ей собираешься все рассказать? А если на твоим бабкам растреплет? Спросил Денис. То, Вероника? Она ничего не растреплет. Железная тетка. И потом не обязательно ей все рассказывать. Хватит и второй половины. Я иду звонить». «Я с тобой!» — вызвалась Даша. Денис скривился. «Идем, Лавря. Они довольно быстро отыскали телефон-автомат. «Даш, я буду говорить, а ты глядишь, чтобы никто не подслушал. Если тебе не придется орать во всю глотку, то эти автоматы...» Петька набрал номер. Вероника Леопольдовна сразу же сняла трубку, словно дожидалась звонка. «Вероника Леопольдовна, здравствуйте!» «Здравствуй, Петенька!» «Ой, вы меня сходу узнали!» «У меня первоклассная память на голоса, стоит один раз услышать!» «Что, Петенька, ты просто так или у тебя дело?» «Дело! Интересное! Очень даже!» «Говорить можешь или надо встретиться?» «Встретиться, конечно, надо, но сейчас очень мало времени». Вероника Леопольдовна, вы не знаете? Никто не сдаёт квартиру, желательно пустую. В каком смысле пустую? Ну, чтоб поменьше вещей всяких, а то... А то что? Они пропасть могут? Не думаю, конечно, но... Всякое бывает. Для кого квартира? Для твоих знакомых? Нет, они не мои знакомые. Они подозреваемые? В общем, да. И ты хотел бы чтобы они были, так сказать, под присмотром. Верно? Ну, вы даете. Верно. И, насколько я понимаю, время не терпит. Именно. Ты так отрывисто говоришь? Ты что, из автомата? Да. И первым делом вспомнила обо мне? Именно. Умница. Молодец. И я тебя не подведу. Есть у меня такая квартира. Вероника Леопольдовна, вы... Это всё потом. Квартиры на моей площадке. Мои соседи уехали за границу, ключи оставили мне. Сказали, что если ко мне кто-то приедет, я вполне могу поселить гостей у них. А красть там совершенно нечего. Так что приводи этих типов сюда, я за ними и пригляжу. «У меня нет слов!» «И не надо!» — рассмеялась Вероника Леопольдовна. «Меньше слов — больше дела!» Едва Петька повесил трубку, как Даша подскочила к нему. Получилось? Ага. Обалдеть, потрясная тетка! И представляешь, она будет за ними присматривать. Это квартира ее соседей. Ой, мы же о цене не договорились. Хотя, ладно, это успеется. Эх, напечатать бы несколько объявлений для понта. Ерунда, можно от руки написать. Правильно, они вернулись к столику. Стас очень аккуратно вырвал несколько листков из своей записной книжки, И Даша красивым, четким почерком написала несколько объявлений. Потом она сказала. «Так, сейчас я пойду в ресторан и попробую всучить им это объявление». «Смотри, не перестарайся! Как-нибудь!» Даша надвинула на лицо красную кепочку и решительно направилась к ресторану. Петька побежал за ней. «Посмотреть, что она станет делать!» Даша вошла, осмотрелась. Сразу же заметила, где сидят Витя и Паша. Потом оглядела других посетителей. Их было немного. Немолодая пара, миловидная, хорошо одетая женщина и крепкий, очень загорелый мужчина. Они смотрели друг на друга с такой нежностью, что Даша подумала, кажется, тоже влюбленные. Черт, неужели и вправду любви все возрасты покорны? Хотя чему она удивляется? Ее собственная бабушка... Постоянно в кого-нибудь влюблена, и вокруг нее всегда много поклонников. А еще в ресторане сидели две женщины, в средних лет и пили шампанское. «Сдается квартира! Сдается квартира!» — сказала Даша довольно громко. «Никто не нуждается в жилье!» И потрясла объявлениями. Витя прислушался. Даша сделала шаг в сторону, но тут вдруг откуда-то выскочил официант. «А ну, пошла отсюда!» «Только этого не хватало, тут приличное заведение, нечего-нечего катись, пока я в милицию не вызвал!» Он схватил Дашу за шиворот и подтолкнул коленкой. Она как ошпаренная выскочила наружу. Но за ней тут же выбежал Витя. «Эй, девочка, постой!» «Это вы мне?» «Ну да. У тебя квартира сдается?» «Не у меня, но...» «Неважно, что за квартира, где? Сколько стоит?» «Ничего не знаю, вот телефон, звоните!» Даша протянула ему объявление. «Ага, кажется, это то, что надо. Слушай, знаешь что, вот тебе двадцать рублей?» «Зачем?» — удивилась Даша. «Чтобы ты в течение часа никому больше это объявление не давала. Пойдет?» Даша задумалась. «Хорошо, вот возьми пятьдесят». И он сунул ей в руку пятидесятирублевую бумажку. «Спасибо, дяденька, я два часа никому это объявление не дам. Вам двух часов хватит?» «Хватит, хватит». Есть тут поблизости телефон? Ага, вот там, видите? А у вас жетончик есть? А то могу дать. Дай, на всякий случай. Он взял у Даши жетон и направился к автомату. За ним на некотором расстоянии последовал Петька. Даша вернулась к столику. Получилось? Разом спросили Стас и Денис. Вроде да. И вот еще. На мороженое заработала. Вскоре к ним подбежал и Петька. Порядок. Договорились. Сейчас доедят, допьют и поедут прямиком к Веронике. Сработало!